Воскресенские ворота иверская часовня. Воскресенские ворота с прислонившейся к ним иверской часовней перегораживают проход на Красную площадь и выход к Никольской улице, первой улице Троицкой дороги. Но не стоит спешить поскорее их пройти. Воскресенские ворота неотъемлемая часть Святой дороги, ее начало и запев. Сейчас Воскресенские ворота воспринимаются как самостоятельное архитектурное сооружение декоративного характера, но они отнюдь не декоративная арка, а самая настоящая крепостная башня. К началу 15 века московский посад на восток от Кремля разросся и фактически стал частью города. Среди его жителей появились знатные люди, богатые купцы, И тогда возникла необходимость и эту часть города защитить крепостной стеной. Весною 1534 года повествует летопись: великий князь, а князем тогда был малолетний Иван IV, правил именем сына его мать Елена Глинская, примечание автора, велел город Китай делать и торги все ввести в город. Укрепление Китай-города Состояли из рва, земляного вала и деревянной стены на валу. И как написано в летописи, их построили хитрецы, то есть инженеры, примечание автора, велме мудро. Стена Китай-города шла от угловой арсенальной башни Кремля вдоль реки Неглинной вокруг посада, через Лубянскую площадь, далее поворачивала к Москве-реке и вдоль реки возвращалась к другой башне Кремля, к Свибловой. Название второй линии оборонительных укреплений «Китай-город» было дано по главному строительному элементу вала плетню из связок тонкого леса. Такая связка по древнерусски называлась кита. Земля насыпалась между двумя рядами плетня и утрамбовывалась. До сих пор в некоторых русских областях китой называют скрученные с пучка соломы, жгут для обвязывания снопов. Но уже в следующем 1535 году вдоль рва вместо деревянной стены на большее утверждение граду, как сообщает летописец, начали возводить стену из красного обожжённого кирпича. Руководил строительством итальянский инженер-архитектор Петрок Малый. Некоторые элементы военного назначения в воскресенские ворота сохраняли еще в конце XIX века. Как часть городского укрепления, они самой постройкой обнаруживали свое первоначальное назначение, несмотря на позднейшие переделки, пишет Кондратьев в книге «Седая старина Москвы", 1893 год. Ворота эти сделаны из крепостного тяжеловесного кирпича с железными связями и закрепами. В толстых стенах у обоих проездов еще остались железные пробои от двойных ворот. А в арках прорехи для пускных решеток, коими запирались эти проезды. В двухъ палатах и в двух над ними восьмигранныхъ башнях помещались прежде огнестрельные орудия или так называемый огненный бой, и стояли пушкари и стрельцы в случае нападения врага и осады. Амбразуры или пушечные и мушкетные бои обращены потом в окна. Сейчас около ворот лежит горка старинных пушечных ядер, найденных при земляных работах возле Воскресенских ворот. Китайгородская крепостная башня, которая сейчас называется Воскресенскими воротами, стояла на берегу реки Неглинной, сейчас заключённой в трубу, и поэтому ее первоначальное название было Неглининские или Неглинные ворота. В 1556 году Английский король Филипп прислал Ивану Грозному в подарок льва, львицу и львенка, которых в клетке поместили для всеобщего обозрения во рву возле Неглинной башни, и некоторое время ворота называли львинами. Также их назвали курятными, во многих работах это название объясняется тем, что поблизости за Неглинной находился торговый ряд, где торговали курами. Курятной или куретная называлась также соседняя проезжая башня Кремля ныне Троицкая, что иные объясняли близостью к царскому куриному двору, иные к царскому каретному двору. Но археологи не обнаружили существования в Кремле около башни ни того, ни другого двора. Происхождение этого названия иное. И та, и другая башни были поставлены на курье Так в 15 веке называлась местность, расположенная на старом русле реки: залив, заводь, заболоченный рукав. Через Неглинные, Львиные, Курятные, Воскресенские ворота шла старинная Тверская дорога. Через Неглинку к ним был построен широкий и красивый каменный мост. Его фрагменты можно видеть в подземном археологическом музее, находящемся на Манежной площади. Против Воскресенских ворот. В 17 веке Воскресенские ворота служили парадным въездом на Красную площадь. В отличие от других ворот, они имели не одну, а две проездные арки, были украшены каменной резьбой и покрыты золоченой медью. Все пребывавшие в Москву иностранные посольства с какой бы стороны они ни въезжали в город, Обязательно припровождались специальными приставами на Тверскую улицу и затем следовали по Воскресенскому мосту через Неглинку и въезжали в Воскресенские ворот. Этот маршрут по главной улице города через Воскресенские ворота, за которыми внезапно открывалась панорама Красной площади и Кремля с их соборами и золотыми куполами, неизменно производил большое впечатление на иностранцев. Проезд через Воскресенские ворота был частью обязательного дипломатического церемониала. Показав панораму Красной площади и Кремля, посольство припровождали в посольский двор на Ильинке. Кроме того, Воскресенские ворота в церемониале приема посольств играли еще одну специфическую роль. В них над проездами были устроены светлицы, соединенные переходом с Кремлевским царским дворцом. В окна этих светлиц царь наблюдал проезд посольства. Иностранцы знали про этот обычай, что явствует из их мемуаров, и, соответственно, подготавливались к парадному проезду, демонстрируя при нем многочисленность свиты, богатство одеяний, количество и роскошь даров, то есть то, что показывало величие страны, которую посольство представляет. В свою очередь, царь и вельможи посольского приказа составляли предварительное представление о посольстве. В 1680 году царь Федор Алексеевич, старший брат Петра I, отличавшийся любовью к благолепию, повелел Неглинские ворота отремонтировать, перестроить и украсть. Были расширены светлицы над проездами и возведены над ними две шатровые башенки. Над проездами, как это было принято на всех московских крепостных башнях, установили новые писанные добрым письмом иконы. Воскресение Христова, преподобного Сергия, великомученика Георгия, святого Феодора Стратилата и московских святителей Петра и Алексея. Когда же царь Федор Алексеевич издал указ о названии ворот по установленной на них иконе, по Китаю городу проезжие двое ворота, которые делают вновь что на перед от того писано прозвием Неглининский, писать впредь Воскресенскими вороты, а не Глининскими, не писать. В конце XVII первой половине XVIII века по правой и левой сторонам Воскресенских ворот Китайгородская стена была разобрана, и на ее месте вплотную к воротам были построены административные здания. И таким образом визуально ворота перестали восприниматься как часть городской оборонительной стены. В первой половине XVIII века в Светлицах Воскресенских ворот помещалась пробирная лаборатория монетного двора. А когда в 1755 году в Москве в здании бывшего земского приказа, находившегося на месте исторического музея, был открыт Московский университет, в Воскресенских воротах разместилась университетская типография и при ней открыта книжная лавка. В 1779 году типографию в Воскресенских воротах арендовал Навеков, начиная свою книгоиздательскую деятельность в Москве. С царствования Петра I, когда вошли в обычай торжественные шествия по улицам по случаю важных государственных событий, военных побед, коронаций и других, на улицах Москвы по путешествия воздвигались временные триумфальные арки. Воскресенские ворота в эти дни украшались теми же элементами, что и триумфальные арки, аллегорическими фигурами, эмблемами, живописными панно и соответствующими надписями. Известна гравюра Махаева, изображающая Воскресенские ворота, оформленные в виде триумфальных коронации Екатерины II. В XIX веке в Воскресенских воротах хранился архив губернского правления. Накануне революции царь Николай II подписал указ о передаче Воскресенских ворот историческому музею. Но ввиду революционных событий передача тогда не состоялась. Но самым значительным эпизодом в истории Воскресенских ворот стали сначала установка на них в середине XVII века чудотворной иверской иконы Божией Матери, а затем постройка у ворот часовни для неё. Отчего в народе ворота называют также иверскими. Предание рассказывает, что эта икона Божией Матери в IX веке принадлежала некой благочестивой вдове, жившей в окрестностях старинного византийского города Никеи, и была ей очень чтима. В это время в Византии правил император Феофил иконоборец. Исполняя приказ императора, Его воины повсюду разыскивали и уничтожали иконы. Один из них явился к сей вдове, увидел икону, ударил мечом по лику Богоматери, и из нанесённые им раны по ее щеке потекла кровь. Воин испугался, пал перед образом на колени с покаянной молитвой и отрекся от иконоборческой ересь. Он сказал вдове, что к ней еще не раз придут с обыском императорские сыщики и посоветовал спрятать образ, чтобы его не смогли найти. Вдова так и поступила. Но слух о чудесном образе Богоматери и о том, что вдова где-то скрывает его, дошел до императорских сыщиков. Они стали требовать, чтобы она отдала икону, и если не отдаст, грозили жестокими карами. Тогда вдова, чтобы спасти образ от поругания, с молитвой пустила икону в море. И тут она увидела, что икона не легла на воду, но стаймя уплыла от берега. Сын вдовы, которому также грозили гонениями, ушел из Никеи и в одном из монастырей на Афоне постригся в монахи. Он рассказывал братии о чудесах, явленных находившихся в их доме иконой Божьей Матери, и этот рассказ передавался на Афоне от поколения к поколению. Два века спустя одному из монахов Афонской и Верской обители святому старцу Гавриилу во сне было откровение. Богоматерь сказала, что она желает дать обители свою икону, и пусть старец приблизится к ней по воде и примет ее в свои руки. На следующий день монахи увидели среди моря на огненном столпе икону Божьей Матери. Святой старец Гавриил, пройдя по воде, как посуху, взял образ, принес в обитель и поставил в храме в алтаре. Но наутро монахи обнаружили чудесно обретённую икону не в алтаре, а на стене над вратами обители. Тогда над вратами воздвигли храм, и там икона Богоматери пребывает поныне. По обители она называется Иверской, по месту пребывания над вратами. Вратарнице. В летописхиверской обители записаны сведения о многих чудесах и исцелениях, последовавших от иконы святой Вратарницы. Много раз иверский монастырь подвергался нападениям врагов, но чудесное заступничество Богоматери сохранило его. В Москве издревно знали об афонских православных обителях, их святынях и главной из них иверской иконе Божьей Матери. На фоне бывали русские паломники, в Москву приезжали афонские монахи собирать пожертвования на монастыри. В 1640-е годы в царстве Алексея Михайловича в Москве гостил игумен Иверского монастыря Пахомий. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, от имени царя и от своего имени обратился к нему с просьбой снять с чудотворной Иверской иконы Божьей Матери список то есть копию и в следующий приезд Игумина в Москву привести его. Пахомий заверил Никона, что просьба московских благодетелей будет исполнена. Сохранился рассказ Пахомия о том, как писался образ Иверской Богоматери для Москвы. Писал его монах иконописец Иомвлих Романов. Вот рассказ Пахомия. Собравши всю братью, архимандрит совершил всеночное бдение и молебен с водосвятием. В освящённую воду вложил святые мощи, потом этой святую водою обливали чудотворную Иверскую икону и, собрав воду в чашу, обливали ею новую кипарисную доску, назначенную для написания новой иконы. Затем опять собрали воду в блюдо, а потом служили божественную и святую литургию. А после литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу, чтобы он, смешав святую воду и святые мощи с красками, написал святую икону. Иконописец только в субботу и воскресенье вкушал пищу, а братья два раза в неделю совершали всенощные литургии. А кафист Божией матери читался иноками во все время написания иконы, доколе она не была совершенно окончена. И та новописная икона не разнится ничем от первой иконы, ни длиной, ни шириною, ни ликом, одним словом, новое, а к 13 октября 1648 года этот список иконы в сопровождении иноков Иверского монастыря прибыл в Москву. У Воскресенских ворот образ встречали царь Алексей Михайлович и царская семья. Патриарх Иосиф, духовенство, вельможи и народ. По прибытии икона Иверской Божьей Матери сначала была поставлена в московское подворье Иверского монастыря в Никольском греческом монастыре на Никольской, затем перенесена в Успенский собор, потом водврена на постоянное свое место в домовую церковь царицы Марии Ильиничны. По смерти царицы икона перешла к ее дочери Софье. Софья взяла ее с собой в Новодевичий монастырь, куда она была заключена Петром I за попытку захватить власть. После смерти Софьи икона осталась в Новодевичьем монастыре и находилась в Смоленском соборе. Последние документальные известия о ней относятся к 1913 году. Иверская икона Божией Матери в дни празднования 300-летия дома Романовых была выставлена в палатах Алексея Михайловича. И по окончании празднеств возвращена в Смоленский собор. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. С принесённого Сафонова в 1648 году списка иверской иконы Божьей Матери по повелению Алексея Михайловича тогда же была сделана русскими иконописцами точная копия и установлена у Воскресенских ворот китай города. Подобно тому, как подлинный образ избрал себе место при вратах Иверской обители, именно эта икона по преданию стала заветной святыней России. В 1669 году для Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот с внешней стороны, между проездами, была сооружена деревянная часовня. Часовню приписали к Николо-Перервинскому монастырю. И несколько монахов, которые обслуживали ее, постоянно, жили в келье, пристроенной тут же к Китайгородской стене. В начале 18 века деревянную часовню заменили каменной. В 1723 году, в связи с указом Петра I о закрытии часовен, Иверская также была закрыта, ее открыли вновь после смерти царя. В 1782 году Часовню заменили новый, построенный по проекту Казакова. В 1801 году она была украшена медными, золочёными пилястрами и гирляндами, на ее крыше был установлен медный ангел с крестом. Чудотворный образ Иверской Божьей Матери и Иверская часовня в московской духовной жизни занимали большое и особое место.